«Годится. Люблю повеселиться, особенно пожрать. Тем более я давно обещал Олегу его личной жизнью заняться. Хватит ему в девках ходить». Конечно, в один день они не уложились. Подготовка заняла гораздо больше времени. Слишком много недоделок выявилось, слишком много дополнительных идей возникло по ходу. То Шульгину захотелось реализовать свои юношеские мечты и украсить дом коллекции огнестрельного оружия, охотничьего и боевого. Причем требовалось не что придется, а такие, к примеру, экзотические образцы, как винтовки Крак Йоргенсона, Шмидт Рубина или Бердана номер один, пистолет-пулемет Томпсона 1921 года или какой-нибудь штуцер Снайдера для охоты на слонов. И непременно с прикладом из сандалового дерева, а это, естественно, требовало серьезных поисков. Берестин, в свою очередь, выдвигал идею организовать не просто заурядную вечеринку, но все до мельчайших деталей стилизовать под начало 60-х годов. Пластинки и магнитозаписи, напитки и сорта сигарет, даже характерные наборы закусок и заграничные иллюстрированные журналы, ну и так далее. Причем трудно сказать, в чем тут было дело. В подсознательном желании компенсировать нереализованные юношеские мечты, в очередном приступе ностальгии по прошлому, или просто это была игра, веселые соревнование в остроумии, изобретательности и памяти. Ведь в конце концов, все они были достаточно умны, чтобы всерьез увлечься неограниченными возможностями к стяжанию материальных благ. Скорее наоборот. Но, наконец, все было готово. Осталось только привести гостей. Как-то так получилось, что Левашов, перевалив за середину четвертого десятка, не обзавелся не только семьей, но и постоянной подругой тоже. В юности он создал себе идеальный образ девушки, которую готов был полюбить. Но ничего подобного так и не встретил. Такое случается почти с каждым, однако у большинства безболезненно проходит годам к 25 А вот у Олега процесс приобрел злокачественный характер, и многие вполне приличные, но не соответствующие вымышленному образу девушки, готовые составить его счастье, отступали, поняв тщету своих усилий и чар». Морская же служба сделала перспективу устройства личной жизни Левашова совсем уже проблематичной. Поэтому, когда Воронцов сообщил ему, что не забыл своего обещания и что претендентка на руку и сердце ждет его с нетерпением, Олег усмехнулся скептически, но возражать не стал. Через мастерскую Берестина которая и на этот раз сыграла роль КПП на границе двух миров, они вышли на вечернюю Пушкинскую улицу, сели в, как ни в чем не бывало, стоящей у бордюра БМВ и отправились туда, где, по словам Воронцова, ждала Олега «прекрасная незнакомка».